Компания из двадцати человек, не меньше, ворвалась в роскошный дом Томсона и стала громить всё, что попадалось на глаза. Среди них Хлоя узнала того темноволосого Боба и судорожно достала телефон из сумочки. Она набрала Сару, но слушала только гудки. Тем временем один из незваных гостей забрался на стойку бара, прихватив две бутылки с выпивкой и с криком «Подавитесь, ублюдки!», стал поливать тёмной жидкостью всех, кто находился рядом. «Чёрт, Сара, где же ты?» продолжала звонить ей Хлоя. «Эй!» — закричал Бо, поглядывая ошарашенные лица присутствующих. «Где же вы, тигры? Спрятали свои задницы от страха?» «Хлоя!» — позвал её кто-то шёпотом. Позади, чуть пригнувшись, стояла Мэнди Салис, и видок у неё был взволнованный. «Эти парни совсем обезумели?» «Какого чёрта они заявились сюда?» «Ты не видела Сару? Я не могу до неё дозвониться». «Нет, не видела. Думаю, нам всем пора валить отсюда, пока не нагрянула полиция. Эти парни ненормальные, а наши ещё страшнее, так что сама понимаешь, здесь будет месиво». «Что ты несёшь?» — фыркнула Хлоя, отказываясь верить её словам. «Они не дикари?» «Как знаешь, а я ухожу». Если моя мама узнает, что я была здесь во время потасовки, которая, помяни мое слово, случится через несколько минут. Она до конца моих дней не выпустит меня из дома». Не прошло и доли секунды, как внизу раздался звон бьющегося стекла. Сердце Хлои заколотилось, руки вздрогнули. Рядом с Бобом стоял Патрик. Его лицо было в крови, но злорадная усмешка никуда не делась. Его друзья слушали его короткую речь. Взгляд Боба ожесточался с каждой секундой. Хлоя замерла. Если избитый Патрик находился здесь, то где пропадали Эдриан и Клайв? Воображение вновь активировалось. Пугающие картины охватили испуганное сознание. Хлоя борола и с желанием вызвать 9-1 и сообщить о... Что вообще сейчас происходило? Нападение, разгром, грабёж? «Иди сюда, Блэк!» — заорал Боб, бросившись сквозь толпу на Эдриана. «Эдриан», — вздохнула Хлоя, медленно закрыв глаза. С ним всё было хорошо, пока что. «Ублюдок, что ты с ним сделал?» «А ты у нас кто?» — бросил повеселевший Клайв. «Мамочка Волса». Когда перестала играть музыка, Хлоя снова и снова набирала подругу, но та по-прежнему не отвечала. «Сначала вы ошиблись временем, теперь и адресом», — сказал Эдриан, оглядев шайку. Немного ли ошибок для одного дня? Я разобью тебе лицо, Блэк, бросил Боб с самодовольной ухмылкой. Он остановился прямо перед ним, нос к носу. Хлоя снова забыла, как дышать. Ты за всё ответишь. Хлоя задрожала, ведь угроза была действительно пугающей. Пора бы тебя спустить с небес на землю. Но и улыбка Эдриана не предвещала ничего хорошего. Он уже знал, чем закончится эта вечеринка. «Ну, попробуй», — сказал он, не сводя глаз с Темноволосого. «Только сильно не расстраивайся, когда у тебя ничего не выйдет». В миг побагровевший от злости Боб замахнулся, но Эдриан успел блокировать удар. Как по щелчку в огромной гостиной Грега Томпсона начался настоящий хаос. Девчонки убегали подальше от разъярённых хоккеистов, слепо избивающих друг друга. Хлоя стояла в полной растерянности, не решаясь убежать со стальными, Но и оставаться в доме Грега становилось опасно. Кто-то закричал, что скоро сюда приедет полиция, и если нет желающих провести ночь за решёткой, можно смело сматываться отсюда. «Я убью тебя, Сара!» — крикнула Хлоя и побежала вниз по лестнице. Её взгляд отказывался оставлять Эдриана, даже когда она едва не упала на пол, споткнувшись о разбитую деревянную шкатулку. Грегу за неё точно влетит от отца, как и за сломанный журнальный стол, на котором Клайв Роджерс лупил своего врага. Стеклянные двери, ведущие на задний двор, с грохотом разъехались в стороны. Джек Менфис вывалил избитого парня и швырнул его в ледяной бассейн. "Ублюдки!" заорал Боб и тут же получил сокрушительный удар в живот. Он свалился на пол, кровь с его носа стекала на светлый ковёр. Взгляд обалдевшего Грега Томпсона говорил красноречивее слов. Он точно был готов застрелиться на месте. Большая часть первого этажа огромного дома была уничтожена. Разбитые стёкла валялись повсюду. Зеркала в баре разбиты, картины изодраны, пол испачкан кровью. Но во всём этом безумии кое-что оставалось неизменно величественно прекрасным. Эдриан Блэк. Точно непобедимый герой он наблюдал с высока за проигравшими этот бой и будто бы ждал оваций. Сколько бы он ни махал кулаками, сколько бы ни напрягался, а его чёрная кожаная куртка сидела на нём идеально. Казалось, ничто не могло даже самую малость подпортить его внешний вид. Ухлои скрутило живот. Ей и раньше доводилось видеть Эдриана в драке, и после неё. Но сейчас он как будто открылся для неё с новой стороны не просто опасный, а жаждущий быть опасным. Не сильный, а жаждущий оставаться непобедимым, чего бы ему это ни стоило. "Ну что?" обратился он с улыбкой к избитому Бобу. "Не сильно расстроился? Пошёл ты, Блэк. На твоём месте я бы не разбрасывался оскорблениями. Не в том ты -то положении, согласись". Эдриан выпрямился и бросил взгляд на других. "Это Частная вечеринка. И вы не смеете являться сюда. Ни сегодня, ни завтра, никогда. Свои гнилые претензии предъявляйте на арене. Ты хрень!» Полушепотом фыркнул Боб с ядовитой усмешкой. Эдриан медленно опустился на корточки и с опасной медлительностью наклонился к нему. «Повтори. С радостью. Я уже говорил это сегодня твоей шлюхе». Засмеялся Боб, подняв на него глаза. И она не была в восторге. Ей совсем не понравилось. Но учит ее держать удар, она бы даже мне врезала. Ухлоя Хлои перехватило дыхание. «Повтори», — прорычал Эдриан. «Эдриан Блэк», — хохотал кретин. «Ты хре!» «Полиция!» — закричал кто-то. «Сюда едет полиция!» И снова хаос, крики, беготня. Хлоя поспешила к выходу, но на подъездную дорожку уже заехали полицейские машины с мигалками. Гости Томпсона бросились в рассыпную. «Чёрт!» — выпалила она с ужасом, представляя лицо мамы, забирающей её из участка. Только этого ей не хватало. Она тут же бросилась назад, но столкнулась с крепкой фигурой — Эдриана. Пару секунд они молча смотрели друг на друга, а потом он схватил её за руку и потянул за собой. Они выбежали на задний двор и обогнули холм. Оказавшись на территории чужого дома, Эдриан остановился у высокого дуба и выпустил руку Хлое. Она тяжело дышала, согнулась пополам. Эдриану же это бегство как будто ничуть не напрягло. Его дыхание было тихим и спокойным, а взгляд устремлён на видневшуюся отсюда часть стеклянного дома Томпсона. «Мама меня убьёт», — произнесла Хлоя, глядя на красно-синие огни. Надо же было так вляпаться. Не сдержавшись, она пнула ствол дуба и направилась в сторону леска, за которым точно была дорога. Злясь на себя, Хлоя дула на ладошку, которая всё ещё горела от прикосновения Эдриана. «Эй, куда ты?» — спросил он. «Ворд, я с тобой говорю». Схватил он её за плечо. Развернув Хлою к себе, Эдриан снова спросил. «Куда ты собралась?» «От тебя подальше, Блэк». «Ты не знаешь, куда идти. Не пройдёт и пяти минут, как заблудишься, и придётся вызывать спасательную бригаду. Стой здесь, и всё будет нормально». «Нормально?» — разозлилась Хлоя. «Рядом с тобой ничего нормального быть не может. Ты лупишь всех подряд, без разбора». «Стой, я тебе говорю. Чего ты брыкаешься?» «Я тебе не собака, чтобы послушно выполнять команды. Отвали от меня!» Эдриан резко отпустил руки и развёл их в стороны. «Идите, мисс Уорд, куда вашей душе угодно», прорычал он, глядя в её глаза. «И пойду, мистер Блэк. Уж лучше я в лесу заблужусь и сдохну от голода, чем ещё раз увижу, как человеческое безумие сжимает кулаки и лупит всё, что движется». Эдриан засмеялся и попятился назад. — протянул он. «Мисс Холодное Обаяние» впервые увидела драку и навалила в штаны? Да уж, другого я и не ожидал. Хлоя часто заморгала. Раздражение отпечатывалось на её лице алыми пятнами. «Как ты меня назвал?» Эдриан ухмыльнулся. «Мисс Холодное Обаяние», — слишком медленно повторил он. «Что, у тебя сегодня ночь открытий?» «Это ты придумал?» Эдриан снова подошёл к дубу и посмотрел на дом Томпсона. Проблесковые маячки всё ещё мигали. «Это ты придумал?» — пихнула его в спину Хлоя. «Ты же в лес собиралась!» — лениво оглянулся он. «Передумала?» «Какая ещё, мисс, холодное обаяние?» «Ты, мисс?» — Эдриан кивнул. «Мисс, холодная?» «Холодная?» «Обаятельная?» «Обаятельная!» — растолковал. Во рту пересохло. «Это был сон?» Эдриан Блэк только что сказал, что она обаятельная.